Глава 26. Она выспалась, как никогда. То ли её организм, вымотанный неприятностями и потрясениями последних суток, просто исчерпал лимит, то ли после слов Инквизитора ушло терзавшее её напряжение, но Даниэль прекрасно отдохнула. Открыв глаза, девушка пару минут вспоминала, где и почему находится, а потом резко вскочила. Милорд сказал что она будет служанкой. Но прислуга должна вставать рано-рано, вместе с дневным светилом. А она уже вон как высоко поднялось почти до макушек деревьев. Почему же ее никто не разбудил? Или это тоже проверка, мол, как ты выполняешь мои приказы? Я вчера сказал тебе, кем ты тут будешь, а ты до сих пор валяешься в постели, и раз — новое наказание. Новое. Вернее, первая, ведь она пока ни одного ещё не получала. Даже за воровство силы её, можно сказать, простили. Спешно приводя себя в порядок, Даниэль размышляла, как так вышло. Взрослых асорбиторов казнят на месте, но прошло два дня, а она не только жива, но даже в темнице не побывала. «Ох, спаси, молчаливый, надо держать ухо востро!» Сдаётся ей у инквизитора какие-то свои цели». Даниэль наскоро ополоснулась и надела скромное светло-серое платье. Она как раз решала, что лучше сделать с волосами, когда дверь открылась, и в комнату вплыл поднос с тарелками и кувшином, а следом за ним появилась невысокая полная женщина. «Проснулись уже!» — приветливо произнесла она. «Я Витка!» «Милорд приказал принести вам завтрак и помочь одеться». «Да я и сама справилась», — несколько растерялась Даниэль. «И я служанка здесь такая же, как и ты». «Ну нет, вы из благородных, это сразу видно», — покачала головой женщина. «Уж не знаю, что за сложности у вас с его светлостью, не имею привычки лезть не в своё дело» но прислугу не селят на господском этаже. «Вы, Тьера, и я буду обращаться к вам только так. Конечно, если Милорд прикажет, но он пока ничего такого не говорил. Давайте-ка я вам ленту принесу. Переплетете косу, подвяжете ее, и будет ладно». «Вот как?» «И что еще велел Милорд?» «Больше ничего. Вы садитесь завтракать» а то его светлость уже с час меряет шагами коридор. Так, думаю, ждёт, когда вы проснётесь и поедите». Служанка поставила поднос на стол, затем нырнула в шкаф и выудила оттуда две ленты, красную и жёлтую. Посмотрела на девушку и решительно вернула красную назад. «Вот, лимонную вплетите. А я пойду доложу его светлости, чем вы заняты. Когда сюда шла...» Он этим интересовался. Даня хмыкнула про себя. беспокоиться что ли? Не терпится начать воспитание? Или опыты?» Девушка машинально погладила серебряный браслет и мысленно поблагодарила Мориса за науку. Сердце кольнуло. У неё больше нет мамы, подруги и друга. Но Даниэль запретила себе унывать. Сесилия испугала из-за себя. Её можно понять. Подругами они пробовали считанные часы и не успели привязаться друг к другу. А Морис... Морис защищал сестру. Он хороший, но любой на его месте вместо ассорбитера выбрал бы родную кровь. И принц... Сердечко жалобно и обиженно стукнуло. Ухаживал, защищал. Ради неё едва не нарушил этикет. И тут же сама себе ответила, «А ради неё ли? Ведь такое поведение мужчины как раз могло её скомпрометировать и сделать изгоем». Нет, она заблуждалась. Никто из новых знакомых не общался с ней ради неё самой. Сесилии было скучно. Вот она и подошла к Даниэль, безошибочно выделив провинциалку из толпы. «Новое лицо». Никого в столице не знает, значит, ни с кем не общается и не может быть шпионкой кого-то из высокородных столичных красавиц. Безопасная подруга на время сезона. Моррис был с Даниэль по просьбе Сесилии. Потом он вроде бы даже ею заинтересовался, но не настолько, чтобы поставить жизнь новой знакомой выше репутации сестры. Принц. Скорее всего, он обратил на неё внимание по той же причине, что и Сесилия. Неискушённая в столичных интригах провинциалка. И она второродная. Значит, он может не опасаться, что его заставят на ней жениться. А попросив разрешение ухаживать, он просто-напросто обезопасил себя от необходимости проводить время с кем-то из первородных Тьер. Видела она, как высокородные смотрели на него, как на желанный приз. Понятно, что наследнику приходится держать ухо востро, а то не успеет оглянуться, как подстроит ловушку, и придется жениться. С Даниэль в этом смысле он был в полной безопасности. Его высочество рассчитывал провести сезон в свое удовольствие, потом женился бы на подходящей Тьере и легко забыл бы о временной ширме. А она чуть не влюбилась в одного и едва не открыла сердце другому. «Теперь я такой глупости уже не совершу. Ни один мужчина не заставит меня страдать». Больше суток с того самого злополучного званого обеда у неё во рту не было ни крошки. И сейчас завтрак показался ей необыкновенно вкусным. «Вижу, аппетит к тебе вернулся». Раздалось от двери, и от неожиданности Даниэль вздрогнула, но отбиваться заклинаниями не стала. Удержала порыв, хоть и успела приоткрыть защиту контролёра. Если ты будешь каждый раз нырять в свой резерв, то он истощится быстрее, чем мне привезут накопители. Недовольно произнёс инквизитор. Мечтаешь выгореть? — Если бы сначала постучали, а потом вошли, то не застали бы меня врасплох. — Я у себя дома, Дани. Ты верно забыла про это? Ты моя помощница и одновременно служанка. Где это видано, чтобы господин спрашивал у прислуги разрешения войти? Он прав. Но почему же так обидно? — Учти, накопитель придёт только через неделю. Если стравишь всю магию, то я тебе ничем не смогу помочь. И не смотри так. Не из вредности. Хотя спасать жизнь поглотителя — последнее, о чём я мечтаю. Просто моя сила слишком своеобразна, и неизвестно, как на неё отреагирует твой организм. Целителя или другого одарённого с менее опасной магией в замке нет, так что береги резерв». Не расходы его на ерунду. Но ведь есть порталы, возразила Дани. Вы легко можете привести сюда кого угодно, любого целителя или мага. Это невозможно, нахмурился инквизитор. Если я приглашу того, кто видел раньше Тьеро Даниэль, то он тебя, разумеется, узнает. И даже клятва о неразглашении не поможет. Этот человек будет помнить, что ты жива и где находишься. Это совершенно неприемлемо. «Можно спрятать меня под иллюзией», — продолжала искать варианты Дани. «Не выйдет. Замок разрушает любые мороки. А если маг будет незнакомый со мной?» «А незнакомый увидит, что у меня в замке живет незамужняя светловолосая Тьера. И тоже это запомнит». А когда? То есть, если вдруг что-то изменится? В общем, это тоже неприемлемо. Только король знает, что случилось с Тьеррой Даниэль Бланш-де-Морит, и пусть это так и остаётся. — Хорошо, я поняла. Впредь постараюсь не пугаться. — Только и вы, милорд, постарайтесь тоже, — ответила Даниэль. Инквизитор удовлетворённо кивнул. «Что ж, идем, я покажу тебе замок и представлю тебя, вернее, познакомлю со слугами, ты теперь одна из них». Как выглядит замок снаружи, она еще не имела возможности оценить, а изнутри он производил сильное впечатление. Как оказалось, Витка ничего не напутала — Милорд на самом деле приказал подготовить для Даниэль комнаты на одном с ним ярусе. Хорошо еще, что не рядом, иначе это было бы совсем уж неприлично. Хотя, раз она совершила преступление, то правила приличия на нее, наверное, больше не распространяются. И комнаты хозяина располагаются в торце крыла, занимая две трети пространства этажа, а ее новое обиталище — первая дверь от лестницы. Даня прикинула, если дальше идут хозяйские покои и, по-видимому, детские, то её комнатки, скорее всего, предназначались няне или личной горничной миледи. Рано или поздно хозяин замка женится, у него появятся дети, и все эти пока пустующие помещения будут востребованы. И всё-таки почему милорд поселил её здесь, а отправил на нижний ярус к другой прислуге. Неужели он боится оставить ее без присмотра? Но есть же его дедушка, который много раз пра-пра. Для духохранителя в замке нет недоступных мест и не может быть тайн. По сути, он идеальный надзиратель. Кстати, а где Реле? Положим, вырываться к ней в комнаты, она сама ему запретила — но призрак мог десять раз повстречаться им в коридоре. Даниэль поискала глазами и, предсказуемо, никого даже отдалённо похожего на Реле не увидела. Может быть, хранитель занят своими делами, если, конечно, у него могут быть какие-то дела. А вдруг Реле обиделся на неё? Сначала выбросила его из замка, потом отчитала. «Надо будет при встрече извиниться». Между тем инквизитор шагал из зала в зал, поднимался по лестницам, пересекал холы и двигался по коридорам по пути, коротко объясняя, в какой части замка они находятся. Даня только успевала крутить головой, пытаясь запомнить все переходы и повороты. От обилия информации слегка кружилась голова. Сам замок поражал размерами и чистотой. Чувствовалось, что прислуга здесь не сидела, сложа руки, а трудилась в поте лица. В первую очередь инквизитор показал новой служанке свои покои. Огромные комнаты, выдержанные в светло-коричневых тонах, оказались довольно скупо обставлены, только необходимый минимум мебели. И начинались покои не с прихожей, а с небольшого холла. Там... Подсобное помещение для прислуги. Мужчина кивком головы показал на дверь справа. В нём шкаф, где лежит чистое бельё. Рядом корзина, куда ты будешь складывать грязное постельное, потом прачка сама его заберёт. На стеллаже найдёшь тряпки и всё необходимое для уборки. Я приказал поставить небольшой диванчик. Если захочешь передохнуть, всегда можешь уйти сюда и перевести дух. «Идём дальше». Ренард захлопнул первую дверь, быстрыми шагами пересек холл и открыл следующую. «Гостиная. Из неё есть выход в кабинет», — показал инквизитор. «В нём тебе без меня делать нечего. Впрочем, ты туда одна и не зайдёшь. Далее диванная, а дальше вход в мою спальню. Из неё двери ведут в купальню, в уборную и гардеробную». — В последний тебе тоже ничего делать не нужно, а вот остальные помещения должны быть всегда чисто прибраны. — Витка попозже покажет тебе, что и как нужно делать. Я приставила её к тебе на три дня, чтобы научила. — Посмотрела? Даниэль кивнула, не в силах сдержать горький вздох. — Похоже, чтобы поддерживать здесь чистоту, ей придётся крутиться с утра до ночи. Эти покои по размеру немногим уступают половине их дома в поместье. Только из гостиной легко можно было бы сделать три довольно просторные комнаты. — И зачем, — спрашивается инквизитору, — такие хоромы? — Понятно, что это родовой замок. Когда-то в нём жило много людей, несколько поколений одной семьи. Но сейчас-то он один. И вместо того, чтобы просто закрыть магией от пыли и грязи ненужные помещения, он зачем-то заставляет прислугу поддерживать их в безупречном порядке. Словно каждый день в замке устраивают прием, или король заезжает на завтрак. И едва не подавилась воздухом. Король. И принц. Что будет, если они навестят инквизитора и увидят ее в роли служанки? Одна надежда — замок большой, можно отсидеться где-нибудь подальше от высоких гостей. Впрочем, Милорд говорил, что не собирается показывать её посторонним. дани вздохнула. Хоть бы не передумал. Она сгорит на месте от стыда и боли, если встретится с Арианом или Моррисом. Как бы узнать, что с ними сейчас, вспоминают ли о ней. «В лабораторию!» «Даниэль, ты спишь, что ли?» Недовольный голос инквизитора выдернул в реальность. «Я просто задумалась!» «Повторяю для задумавшихся. Из моей спальни есть выход в лабораторию. Найди его!» «Что?» — опешила Дани. «В каком смысле найди?» — В прямом. Этьен, то есть его высочество, рассказал, что в вашу с ним первую встречу ты левитировала полной посуды под нос, чем и обратила на себя внимание. То есть кастовать ты умеешь. По крайней мере, не просто тянула магию, чтобы заполнить пустоту резерва, но и училась ею пользоваться. Вот я и хочу понять уровень твоих знаний. — И не смотри так. Защиту контролера... Ты обходишь за долю мгновения, поэтому браслет не может служить препятствием. Хм, зачем это Инквизитору? Простое любопытство, или он не поверил рассказу Ариана. Всё ещё думает, что она ни на что серьёзное не способна. Но, милорд, вы совсем недавно пеняли мне, что нужно экономить магию. И ресницами хлоп-хлоп.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 «Как я уже говорил, целителей здесь нет», — ответил мужчина с неудовольствием, глядя на девушку, — «что до магии ты умудрилась забросить реле в купальню одной теры, расположенную в Берге, а это — 150 айсов от замка, и при этом почти ничего не потратила. Не думаю, что на поиски выхода потребуется больше силы, и я тебя подстрахую». Даня сделала в уме зарубку. Хлоп-хлоп на инквизитора не действовала. То ли она неправильно применила этот метод, то ли милорд совершенно не чувствителен к женским чарам. И как вариант, у неё нет никаких женских чар, поэтому на инквизитора не подействовала. Матушка с детства утвердила, что младшая дочь некрасива, вот и... — Даниэль! «Ты опять заснула, что ли?» Мужчина приблизился, положил руку ей на затылок, придвинул к себе и прикоснулся губами к колбу девушки. Даня не успела ни испугаться, ни воспрепятствовать. Контакт длился доля мгновения, потом инквизитор отпустил её и отступил назад. «Лихорадки нет», — произнёс он. Спишем твою рассеянность на откат после поглощений и последующих событий. Всё-таки за последние трое суток тебе пришлось многое пережить. Итак, повторюсь. Из спальни есть выход в лабораторию. Найди её».